Глава 32. Ночной принц. Время потеряло значимость. Я мог лишь держать Элизу в своих объятиях и думать о том, что она жива. К черту пророчества. Руны и Колдер слишком доверяли кусочку пергамента, а не силе Элизы Ферус. Вторая королева выстояла, и благодаря ей выстоит и наберет силу все королевство. Это исцелилось, потому что когда-то вторая квина доверилась безумному зверю. Я мог бы держать ее в своих объятиях вечно, но у моего уставшего тела были другие планы. Когда я почувствовал, что руки вот-вот сломаются, я нехотя позволил телу Элизы соскользнуть вниз. Я зажал ее лицо между ладонями и поцеловал еще раз. «Да здравствует, ночной принц!» Раздался грубый голос, заставив нас обоих вспомнить о великой армии, непоколебимо стоящую нас за спиной. «Да здравствует, леди Элиза!» «Не король?» — прошептала Элиза. Когда битва затихла, правда снова погрузилась в мое сердце. Я потянул ее за руку. «Не король!» Воины преклонили колено, стуча кулаками в грудь, когда мы приблизились. Но были и те, кто остался стоять. Никлас и Джуни, Повелитель Теней, Това и несколько человек рядом с ними. Мне было все равно, поклонятся ли здесь Альверы. Мне было все равно, поклонятся ли сейчас хоть кто-нибудь. Мое внимание было приковано к лицам моей семьи. Херья бросила лук и подбежала к нам. Ее руки обхватили наши шеи. «Всё кончено», сказала она голосом, дрожавшим от избытка чувств. Подошел Сол. Его лицо было покрыто кровью, но улыбка светилась бесконечным счастьем. Он схватил меня за плечо. Я встретила его взгляд, с трудом веря, что все это правда. Никто никогда не слушал меня так внимательно, как ты, Элиза. Ты доставила мое послание, убедила этого дурака послушаться и позаботилась о том, чтобы остаться последней королевой на этом поле боя. Думаю, теперь ты моя любимая сестра. Херя со смехом толкнула его в плечо. Элиза слабо захихикала, когда мой брат заключил ее в свои объятия, и тихого спасибо с ее губ было достаточно, чтобы сломить последние оковы, стискивавшие мою грудь. В двух шагах ждали мои мать и отец. Я прочистил горло, и наши с Элизой пальцы переплелись. «Представляю тебе короля и королеву Этты». Глаза Элизы округлились. Рука прижалась к груди, как будто она боялась, что сердце пробьет ее насквозь. «Вален?» — она отпрянула. «Как? Я не... Как это возможно?» Я поцеловал костяшки ее пальцев. «У нас есть время получить все ответы». Родители стояли плечом к плечу. Отец почти гротескно возвышался над матерью. Мы часто подразнивали ее, но то, чего ей не хватало в росте, она многократно компенсировала силой и стойкостью. «Мама, отец», — медленно начал я, притягивая Элизу к себе, — это... слова иссякли. Не успел я договорить, как моя мать заключила Элизу в крепкие объятия. «Кровью тиморанка. Сердцем от танка. По правде говоря, я всегда воспринимал свою мать, как и танку, но рядом с Элизой, с ее похожими волосами, жемчужным цветом лица, за слоем подсыхающей крови, она выглядела точно как дочь Тимора. Лилиана Ферус нежно обхватила лицо Элизы ладонями. Наследники обеих земель исцелят это королевство. От крови дома Элизия, от крови дома Феруса, наша это восстановлена. Сердце сжалось. что там мама говорила о пророчестве при моем рождении. Наследники обеих земель. Я думала, оно предсказывало битву между наследниками, но оно означало их объединение. Чтобы исцелить разрушенную землю, Нужны были обе стороны. Элиза подавила всхлип. «Я так много читала о вас, и теперь... Вы здесь. Вы оба. У нас впереди много лет, и теперь мы хотим узнать тебя». Мама снова обняла ее. «Спасибо, что полюбила его. Спасибо, что спасла их всех». «Битва закончилась» но на ее место пришла боль. Мы шли через ряды мертвецов, ища в их лицах близких, которых мы не увидим, пока не настанет наш черёд отужинать с богами. Элиза сжимала мою руку, по ее щекам текли беззвучные слезы, пока мы готовили наших погибших к кострам. Позади нас шли Ари, Сиф и Матис. Мы шли по центру поля, торы Сол свернули в одну сторону — а Херья и Гуннар — в другую. У Элиза вырвался болезненный вскрик. В десяти шагах от нас Халвар стоял на коленях рядом с Карри и гладил ее по волосам. Я прикрыл глаза. Бранд лежал неподвижно. Меч уже покоился у него на груди. Скрещенные руки поверх рукояти. «Он знал!» — рыдала Карри, прижимаясь к груди Халвара. «Он сказал те ужасные слова, потому что знал!» «Предчувствие? У меня внутри всё сжалось от мысли, что он знал, что падет в этой битве, и все же шагнул вперед без колебаний!» Элиза вытерла слезы и подошла к ним обоим. Она обняла Карри и что-то прошептала ей на ухо. Вален. Стик весь в крови, угрюмый и усталый, брел по склону холма с клинком в руках. «Стик», — выдохнул я. Ари говорил, что они с Каспером взяли на себя реки, но я не видел его на поле боя. «Где Каспер?» Мускулы на лице Стига запульсировали, и он протянул мне клинок. «Тот самый» что я не раз видел в руках Каспера. Он доблестно сражался, спас нас в реках, утопил половину проклятущих воронов, прежде чем погиб сам. Он всегда говорил, что его хаос слишком быстро набирал силу. Стик невесело усмехнулся. Дурак. Я опустил голову, Прижал его меч к груди и несколько раз вздохнул, прежде чем вонзить остриё во влажную землю. «Витре Свен, До встречи». Когда Элиза вернулась ко мне, мы не двинулись, пока она не исчертила землю рунами славы для Каспера в ином мире. Мы пошли дальше, помогая укладывать оружие на телах павших Этты. Элиза остановилась у изуродованного тела Ярла. Она поморщилась и прикрыла глаза, когда я вырвал свой топор из его черепа. Ее лицо было нечитаемым. Я осторожно коснулся ее подбородка. «Он больше никогда не тронет тебя. Я рада, что это был ты», — прошептала она. «Ты больше всех заслуживал покончить с ним». Фрей и Аксель собирали дрова для погребальных костров. В нескольких шагах от них, над рядом недвижимых тел, мрачно стояли Никлас и Джуни. Повелитель теней и его гильдия были тут же. Все молчали. Куда подевалась моя благодарность? Они пришли сражаться за нас, а я оставил их оплакивать потери в битве за чужое королевство без единого слова. Никлас, Джуни... Я коснулся ее плеча. Глаза у нее блестели от слез. «Ты многих потерял, Вален?» Я кивнул. «Каспера. Бранта». На лбу у нее собралась морщинка, и беззвучная слеза скатилась по щеке. Она указала на юношу в траве. «Совсем молодой, он умер с улыбкой на губах». Никлас не отводил от него взгляда. Его звали Сёд. Он был Никласов, как младший брат. Я слишком хорошо знал, что от такой боли не избавляют никакие слова. Его никогда не забудут. Назовите имена всех ваших павших. Мы будем чтить их жертву. Никлас поднял на меня взгляд и протянул руку. Мы пожали предплечья твердо кивнув друг другу в знак понимания. Они сражались за нас. Если им когда-нибудь понадобится помощь, мы будем сражаться за них. И я встретился взглядом с повелителем теней. Во время нашего короткого знакомства на поле боя он был весь охвачен тенями. Теперь он выглядел как обычный человек. Яркие глаза, цвета заходящего солнца, волосы в пыли — Никаких теней, никакой магии. Ты потерял кого-нибудь из своих? Нет. Только тех, что потеряли Фалькины. Мы скорбим вместе с ними. Ты ведь уже знаешь, что нам говорили о тебе? Знаю. И до сих пор не придаю этому значения. Пророчества слишком часто навешивают мишени на спины невинных. Прозвучало так, будто в его словах был скрытый смысл. Но сейчас было не время спрашивать, если оно вообще когда-нибудь могло наступить. Человек имел право на свои тайные мотивы. Я надеюсь, вы останетесь на какое-то время. Все вы. Мы хотим отблагодарить вас. Я был бы уже мёртв без вас, и Элиза тоже, как мне сказали. Прошу. Повелитель теней посмотрел на свою изможденную гильдию. «Мы проголосуем и сообщим вам». «Я за то, чтобы остаться», — звонко заявила Това. «Я устала, а в этом замке я видела не одну отвратительно шикарную комнату. И я хочу поспать в одной из этих кроватей, прежде чем меня запихнут в крошечный корабль с кучкой вонючих мужчин». «Впервые, вероятно, за всю свою жизнь». Повелитель теней улыбнулся. Ну вот, то высказалось за нас всех. Густой дым погребальных костров заполнил все дворы и леса вокруг Воронова пика. Они горели до самого рассвета. Некоторые остались со своими павшими, чтобы отдать им почести и проводить в иной мир. Другие — чтобы встретить рассвет в тишине. А он этим утром был красив. Кьелл положил руку на плечо Тора. И я знал это чувство. Знал, каково касаться человека, которого ты считал мертвым, и понимать, что он реален. По той же причине рука Тора не покидала руку Соло. Халвара и Кари окружали трое его братьев, которые до набегов были придворными рыцарями. Дагр смотрел на свою семью с отблеском гордости и благоговения. Не хватало их матери — и самого младшего брата Халвара. Не все смогли выжить, не всех можно было спасти. Сердце за них все еще болело, и мы чтили память тех, кто пал в первых битвах за наше королевство. «Я думал, было тревожно узнать, что ты жив», пробормотал Ари, поправляя меч на бедре. Вскоре ему предстояло отправиться в Ликс вместе с теми, у кого остались силы держать в руках клинок, Всех тиморцев нужно было немедленно доставить в замок и либо принять в новую страну, живущую по новым законам, либо перебить, если они откажутся. Ари кивнул моим родителям, стоявшим на другом конце маленького дворика вороного Пика. Они разговаривали с Гуннаром, Херьей и Элизой, и на их лицах светились улыбки и интерес к двум новым членам нашей семьи. Я скрестил руки на груди. «Думаешь, ты один удивился?» «Я думал, мы найдем чёртово заклинание или проклятие. Никак не их». Ари похлопал меня по спине и рассмеялся, когда я поморщился от боли в мышцах. Засранец. «Как бы то ни было, я думаю, ты был великолепным королем. «Я ничто по сравнению с отцом». Я встретил его взгляд и заговорил тише. Я назову ему твое имя, аре Ты служил Этте больше, чем кто-либо другой. Ты никогда не терял веры. Ты начал эту борьбу. Надеюсь, если он попросит, ты не откажешь служить при его дворе. Ари поджал губы, потер ладони о бедра и прочистил горло. Черт возьми, если эмоции не прекратятся, сол будет дразнить меня замягкотелось до последнего вздоха. Когда его голос выровнялся, Ари кивнул. «Это будет честью для меня». Он ушел, прежде чем мы успели смутить себя и друг друга еще больше. Альверы расположились вокруг большого бревенчатого стола. Вместе со Стегом, Фреем, Акселем, Никласом и Джуни они провожали своих друзей в иной мир. Даже повелитель теней, на чьей душе, казалось, камнем лежали секреты, и плотно сгущались тени, поднял рог в честь погибших. Всё это поразило меня громом. Наконец, после всего, что случилось, мы обрели мир. Прочный мир.